Глава 14. Возвращение. Папа и Болтун весь день ходили по ближайшему лесу в поисках Алана. Они несколько раз возвращались к машине в надежде на то, что Алан нашёл дорогу и вернулся, затем снова уходили в лес. Солнце уже садилось, и наступал вечер. «Алан!» — уже лишившись всякой надежды, прокричал Болтун. Вдруг они оба услышали гудок автомобиля. Через пару минут сигнал снова повторился. Папа и Болтун кинулись в сторону своего фургона. Выбежав из леса, они увидели Алана около автомобиля, который что-то очень оживлённо рассказывал дяде Саяну, а тот покачивал головой. «Папа!» — обрадовавшись, прокричал Алан и побежал навстречу. «Алан, что же случилось?» «Мы с болтуном везде день искали тебя, где ты пропадал?» — спросил мужчина. «С болтуном!» — недовольно пробурчал мальчик. Но «Ну, я сейчас ему покажу!» Его кулаки крепко сжались. Он сделал рывок в сторону болтуна. Но папа аккуратно придержал сына. «Что случилось, Алан?» — переспросил отец. В этот момент дядя Саян закряхтел и полез обратно в фургон. «Да это я должен спросить у него, что случилось!» Показывая на Болтуна пальцем, грозно сказал мальчик. «Ты знаешь, папа, он очень сильно обидел принцессу». «Какую принцессу?» — в недоумении спросил Болтун. «Принцессу-чудо-птицу!» — продолжал Алан. «Он выдернул из неё почти все перья, и она теперь не может летать и живёт вот в этом лесу». «Что?» — изумлённо сказал Болтун и опустил голову. «Вот так он оплатил ей за ее добро, за то, что она согревала их в подземельях своим теплом и освещала всем дорогу», — продолжал Алан. «Потому как он думал только о себе и о своих стихах». Болтун закрыл от стыда лицо руками. Папа стоял молча и смотрел на происходящее, раскрыв широко глаза. «Я считаю, что Болтуну просто необходимо сходить и извиниться перед ней», но летать от его извинений она всё равно не сможет». На глаза Алана накатились слёзы. «Сынок», — сказал отец. «Да, я тоже считаю, что Болтун поступил некрасиво, но у нас совсем немного времени, чтобы довести Тридов до моря. Мы сегодня потеряли весь день на твои поиски, и мне несколько раз звонила мама, она тоже очень за нас всех волнуется. Мы не можем провести тут ещё один день». И я не уверен, что принцесса готова к тому, что к ней придёт Болтун извиняться. Она просто может его не принять, и будет ещё хуже. Я предлагаю сейчас сесть в машину и поехать дальше. Да и от медведя тебя спас именно он». После этих слов папа жестом показал всем стоящим пройти и сесть в машину. Затем он завёл автомобиль, и они выехали на асфальтовую дорогу. Болтун сидел на заднем сиденье, отвернувшись ото всех. А дядя Саян всё время покачивал головой и приговаривал. «Ай-яй-яй, ну как так?» В небе над едущим автомобилем парили два огромных орла. Вскоре все, кроме водителя, начали дремать.